Михайлов день пришел с большим снегом. Село справляло съезжий престольный праздник 8 ноября по старому календарю. Много пива, самогонки, всякой снеди, песни, плясы, ругань, кулаки и колья. Гуляла вся сельская знать, даже сам председатель исполкома прикатил из соседнего села. Священник-отец Семен после обедни обходил с крестом все по порядку избы. К вечеру его водили под руки – самосильно уже стоять не мог служил молебно на коленях сидя и кой как к ночи водили под руки по почетным хозяевам и захмелевшего председателя исполкома к утру и председателя и папа укладывали в крайнем под железной крышей доме на одну кровать как бы греха не вышло», – тыкаясь носом бубнил хозяин с попом вместе вроде зазорно до да кого хож доведись ни хрена сойдет мямлили гости Он кутья советскую власть, э, он как на словах-то превозносит. Веселей всех у молодой вдовы Настасьи. Ей надо веселиться, Надо парней да не неженатиков прельщать. Время уходит, Бабье хозяйство не хозяйство, И сердце бьется под холстом, как птица. Встань, молодчик, прибодрись, Ай, люли, прибодрись. Гремели крепкие молодые груди. У кривого кота звенит в ушах, вздрагивают золотые хвостики самодельных свечей. Андрюха изогнулся, сложил калачом руки и красуется средь хоровода. Кого любишь, выбирай, кого любишь, выбирай. Низкий поклон, суконная железная рука вцепилась в мягкую шелковую руку. Да покрепче поцелуй, да покрепче поцелуй. И выхваченная из голосистого круга Татьяна жеманно подставляет Андрею сомкнутые губы. «Довольно играть!» — звонко надрывно кричит вдова. «Эх!» — щеки ее вспыхивают. Она хватается за черноволосую свою голову. «Эх, девоньки, выпьем по стакашку! Молодчики!» Глаза ее ревниво взглянули на Андрея, и злобным хохотом она ударила его по спине рукой. «Андрюша, эх! А помнишь?» И заходил хмельной стакашек. Бледная, опечаленная Таня подошла к окну. За окном крутил снег и рявкала гармошка. «Плясать, девоньки! Гуляй, вдова!» — разжигающе кричала Настасья, помахивая красным платком. «И кое коего черта замуж не берете? Эх, а уж поцелую, а уж прижму!» От гармошки, гиканьей и плясов дрожала печь. «Татьяне как-то по-особому...» Впервые стало плохо. Она быстро вышла, по дороге ее мутило, она глотала пушистый снег, и вдруг мгновенный ужас всю сковал ее».